Глава 10 Врата Ее ранга. И мир не перевернулся. Олег ожидал чего угодно, пылающих адских пейзажей, ледяных пустошей, несимметричных плотов в лавкрафтовском стиле. Но во вратах не было ничего такого. Если бы он не знал, что это врата, то принял бы их за обычный земной перелесок, хвойные деревья. Зеленая трава под ногами, крики каких-то птиц в отдалении, непонят земных или иномирных. «И где монстры?» – пробормотал Олег. Но, как и все люди в мире, он знал несколько простых истин. Если монстры не атакуют, выходя из врат наружу, значит, можно зайти внутрь на разведку. Именно это он сделать и собирался. Не атаковать же монстров, обитающих тут в одиночку. Он понятия не имел, сказала ли она правду или только выдумывала. Зачем? Но ведь ее сил могло и не хватить для открытия по-настоящему непобедимых врат. А вот настроить его, чтобы он так думал, почему нет? Почему она не убила его? Это было бы самым разумным с ее стороны. Нет единственного человека, знающего о ритуале, некому этот ритуал провести. «Но значит, она действительно в нем заинтересована? Значит, ее предложение уйти к ней на службу было сказано на полном серьезе?» «Кажется, ваши силы все-таки пошатнулись, госпожа чудотворец», — хмыкнул слух Олег. «Иначе зачем вам нужны были бы жалкие примитивные смертные?» Мысли об этом чуть не заставили Олега пропустить первую атаку, ту, которая была направлена из-под земли. Рука, похожая на человеческую, но с восьмью пальцами, всколыхнула свежую почву и попыталась ухватить Олега за ногу, но тот успел отпрыгнуть в последнюю секунду, а во вторую, по шустрой конечности, уже ударил меч. Удар не только отрубил все восемь пальцев, но и дополнительно взрыхлил землю, давая существу возможность выбраться наружу. «Черт!» Четыре руки по восемь пальцев на каждой, не многовато ли конечностей? Погибший Тодлас, 218 уровень, подсказала система. Существо было иномирным, но, помимо прочего, оно было мертвым. Ну, конечно, как еще можно было нанести урон по его репутации? Создать кучу зомби, которых он не может подчинить и которые будут сеять страх. Кого-то атаковали зомби? Значит, виновен некромант. Олег уже представлял, как это будет обсуждаться в прессе. А еще он не пополнит ими свою армию. Нельзя сделать зомби из зомби. Да уж, кажется, она все продумала, включая мельчайшие детали. Будет тяжело. Четырехрукие зомби тем временем лезли из-под земли. Сколько их тут? «Почему они здесь похоронены? Как давно?» Олег крутанулся на месте, и двое ближайших трупов разлетелись надвое. По крайней мере, до непобедимости им далеко. Правда, уже через пять секунд обнаружилась неприятная подробность. Зомби, которых поднимал сам Олег, при отрубании конечностей или даже головы, оставались активны, но отрубленные части своей жизнью не жили. Тут же все было иначе, и даже не только половины тела продолжили активно двигаться, но и отсеченные пальцы продолжали медленно ползти коллегу, как какие-то странные, жуткие инопланетные черви. Вреда от них, конечно, было немного, но вот вопрос. Насколько же частей нужно изрубить этих тварей, чтобы упокоить их? Возможно ли это в принципе? Или эти Тодласы... Останутся живы даже при превращении в полный фарш. Вот и стоило Владу лишить его боевых заклинаний. Да уж, он не боец, в рукопашную много не завалит. Конечно, он посильнее многих искателей, но это все же не его профиль. А что до зомби, его зомби, то где они теперь? Тодласы были одеты во что-то вроде военной формы конечно, отличающиеся от военной формы его мира, но все-таки не настолько, чтобы нельзя было понять ее предназначение. Все новые и новые экземпляры лезли из земли, и у некоторых даже был какой-то огнестрел, ржавый и грязный. Значит, это солдаты? Почему они под землей? Кто зарыл их туда? Братская могила на месте какой-то битвы? Сколько лет прошло с тех пор, если земля уже заросла травой, но тела и одежда не истлели. Впрочем, плевать. Все, что нужно сейчас, это уничтожить их. Ладно. Может, он не в состоянии кидаться огненными шарами или стрелять синими молниями, но он по-прежнему искатель. Нечего и думать о том, чтобы идти дальше. Врата явно сильны для него. Но этот первый заслон он вполне в состоянии разгромить. Схватка заняла минут десять. Мертвецы с четырьмя руками, если честно, оказались неважными бойцами, даром, что при жизни были солдатами. Но их было много, и только Олег приканчивал одного, как еще двое-трое лезли из-под земли. Кстати, само слово «приканчивал» было не вполне подходящим. Да, он обезвреживал их до полностью небоевого состояния, Мелко нарубленное мясо, хоть сейчас в оливье, драться не могло, но никак. Меч Влада, к счастью, легко перерубал и жилы, и кости, и закоченевшую мертвую плоть. Тем не менее, весь этот мясной бассейн оставался до сих пор жив. К концу драки Олег стоял, весь покрытый кровью, посреди мясного ада и понимал, что не прикончил ни одного зомби. Да уж. Арлин Арлен постаралась на славу. Не прикончил никого, значит, не вот настолько не приблизил врата к закрытию. Не прикончил никого, значит, никоим образом не прокачал ни ранг, ни уровень. Даже просто психологический эффект от этого... Сжечь? Заморозить? Растворить в кислоте? Олег понятия не имел, что убьет этих тварей, но зато отлично понимал. Это только первые, самые слабые враги во вратах. Он не ошибется, если предположит, что врата эти огромные и почти бесконечные. Сколько тут всего врагов? Какого уровня и какой силы самые могучие из них? Сила ведь будет нарастать, так? Начиная от слабых, вроде этих, к по-настоящему сильным, а от сильных к тем, кого искатели земли назовут непобедимыми. Ладно. Сделавшись нематериальным, это должно было очистить его от давно свернувшейся, но все равно пачкающей крови, Олег вылетел наружу. А вот и первая реакция. Ну, конечно. Врата величиной с лондонское колесо обозрения должны были привлечь внимание властей. Олег заметил, что сюда быстро приближаются вертолеты. Вот где пригодилась бы та летающая крепость. Завести ее внутрь и стрелять, а не угрожать своему населению. Он решил пока не становиться видимым, а понаблюдать за действиями военных. Когда вертолеты приблизились к цели, стало видно, что они разные. Первый нес на себе символы элиты, второй – Святой Руси, а вот третий… Скажем так, Олег крайне удивился, когда тот приземлился. Из распахнутой двери наружу выпрыгнул Щергальский. Что это значит? Свершение все это время работало на врагов или... Но как же ночная битва? Все, кто были убиты в ней. Неужели столько человек погибло только ради борьбы нанайских мальчиков? Нет, что-то тут определенно не сходилось. Впрочем, когда вышедшие из вертолетов заговорили, кое-что прояснилось. «Итак», — первым заговорил как раз Щергайский, подходя к двум людям, явно главным из находящихся здесь клановых. «Зачем вы пригласили меня сюда? До сих пор я не занимался вопросом врат. До сих пор много чего не было». Тип в форме элиты, незнакомый Олегу, окинул врата глазами. После этой ночи все изменится. Вы ведь хотели пойти во власть, господин Щергайский. Утвердить легальный статус своей, организации. Триумвират, принимая во внимание все события последних дней, готов пойти на такую уступку. Но и вам для этого придется взять на себя ответственность соответствующую ситуации. Значит, Триумвират решил договориться со свершением, чтобы заручиться их помощью? «Логично. Тем более, что ваши собственные силы слегка урезаны», — согласился Щергальский. «Но вы должны знать, я работаю не один, и более того, не я принимаю решения. Мое руководство пока не хочет выходить из тени, но у него будет много условий». «Разумеется», — согласился представитель святых. Не трогать некроманта, например. Признать его искателем, а не монстром, каковым он является. Кем бы он ни являлся, я не берусь об этом судить на все сто, даже пообщавшись с ним. Он крайне ценен для моего руководства, пояснил Щергайский. Да и для вас, если на чистоту, он будет полезен. Или хотите сказать, его помощь не пригодится вот с этим? Он указал на врата. Представитель святых промолчал, представитель же элиты заметил. «Вот именно. Поэтому наше руководство пошло на переговоры с вами. Ни краманта никто ни в чем не обвинит. Если только он сам не даст к тому поводов. Новых и недвусмысленных. Более того, с ним должны были связаться наши люди, чтобы предложить ему то же, что и вам». «Успехов им!» — хмыкнул Щергальский. «У некроманта сегодня было не лучшее настроение, но, надеюсь, он и сам понимает серьезность момента». «Но что вы намекаете?» — поморщился человек из святых. «Он еще слишком молод. Конечно, он умен и рассуждает иногда на удивление здраво, но все же и эмоций в нем много», — ответил Щергальский. «С ним нужно осторожнее и...» Он не успел продолжить, а Олег подумать о том, какие интересные вещи можно услышать, когда люди думают, что говорят о тебе за глаза, как троице подбежал еще один тип в форме элиты. «Плохо дело», — сообщил он. «Аппараты зашкаливают. Врата не просто огромны, они еще и беспрецедентно велики изнутри. А силу...» «Ввиду размеров, мы пока вообще не можем вычислить!» Все трое обвели врата глазами. «Ну, допустим, что это крупная проблема, мы уже сообразили», пробормотал представитель святых. «Кажется, военное положение в городе все-таки придется сохранить». «Наружу никто не выходит», — заметил Щергайский. «Стоит ли надеяться, что так будет и дальше?» «Может быть», — ответил человек элиты. «Но даже если так, мы не имеем права пустить все на самотек и оставить врата без присмотра. Сегодня не выйдут, завтра выйдут. Нужна зачистка или полная эвакуация населения на огромное расстояние вокруг. Иначе риск станет слишком велик, а ответственными, в случае чего, будем мы».